Глава 587. Сыновья Дракона. Боевая броня служила приспособлением для увеличения боеспособности Экстрадинара. Китай, США, Россия и Европа, являвшиеся мировыми лидерами, а также Индия, Бразилия, Африка и Япония, вложили огромное количество человеческих и материальных ресурсов в эту область, чтобы создать будущие войска суперсолдат. Эта тихая гонка вооружений началась еще 10 лет назад практическая польза от боевой брони не подлежала никаким сомнениям, усилительный экстрадинар класса F, надев боевую броню, мог одолеть экстрадинара того же типа с классом E и даже Д, а в масштабном бою мог продемонстрировать куда большую мощь. В настоящее время благодаря креативным способностям научно-технических экстрадинаров, боевая броня становилась совершенней и уже могла применяться в реальном сражении. Единственным недостатком была нехватка энергии. Если решить вопрос с энергией, больше никаких препятствий не должно возникнуть. А именно этот вопрос Китаю и не удавалось решить. Пусть даже имелось большое количество научно-технических экстрадинаров, научно-технического потенциала страны не хватало, невозможно было создать технологию, опережающую свое время. Сейчас было видно, что США и Россия совершили прорыв в этой области, и естественно руководство Китая взволновалось. США и Европа являлись союзниками и в течение продолжительного времени обменивались между собой своими технологиями. Если США официально примут на вооружение боевую броню, тогда Европа непременно вскоре получит соответствующую поддержку, пусть даже это и будет какая-нибудь урезанная версия. У Китая с Россией тоже был заключен договор о взаимной помощи, но Россия не менее насторожно относилась к Китаю, чем к Европе, вдобавок русские имели алочную натуру. Чтобы получить от них энергетическую технологию, непременно придется заплатить чрезмерно высокую цену. Китайцы привыкли обходиться собственными силами и купят российскую технику только в том случае, если другого выбора не останется. Я бы хотел взглянуть на нашу боевую броню. Будучи частью Китая и приверженцем порядка, Цзуи готов был отдать силу ради своей страны, только хоть у него и появились кое-какие идеи, он не мог их сразу высказать не увидев живую боевую броню. Не вопрос! Уиньцзянь заранее подготовился и немедленно привёл Зуи в секретную лабораторию, что располагалось на подземной базе экстрабюро. Проект по боевой броне имел условное название «Сыновья дракона» и хранился в строгой тайне. Цинцинь не имела права заходить в лабораторию, только Уиньцзянь, не принимавший участие в проекте Лугуан. В подземной лаборатории на испытательном стенде Зуи увидел две боевые брони, утыканные всевозможными проводами. «Это я за первого образца!» Логуан указал на броню ярко красной краски справа. «Основная боевая броня!» Затем он указал на стоявшую рядом более массивную и крупную темно зеленую броню. «Это Бейси первого образца! Броня вспомогательного типа!» Примечание переводчика. ядзы и Бейси. Имена сыновей дракона в китайской мифологии. Проект сыновей дракона возглавлял кабинет министров Китая. Китайские военные и китайская экстрассоциация занимались основными исследованиями. Также им помогали крупные лаборатории столичного, шанхайского и джейдзянского экстрабюро. Когда проект на дракона» был утвержден, были определены два типа боевой брони, выполняющие разные функции в сражении. К настоящему времени Йо Цзи первого образца был завершен почти на 90%, БС первого образца — почти на 93%. Оба типа брони застопорились на источнике энергии. Если разрешить эту проблему, БС можно будет сразу принять на вооружение а без мощного источника энергии эта броня бесполезна и годится разве что в качестве декорации». Я Цзуи заметил, что сзади Ядзуи и Си установлен квадратный металлический бак. «Это бак с высокоэнергетичным топливом!» Почувствовав взгляд Зуи, Лугуан объяснил. Топливо на полёт крайне мало из-за ограниченности объема бака!» Первые образцы Ядзуи и Си были оснащены шестью малыми ионными двигателями, если выполнять только вспомогательную функцию в сражении — То топлива вполне достаточно. Однако, если необходимо подняться в воздух, этого крайне мало. Сейчас топлива хватало, чтобы еедзи продержался в воздухе полчаса. Если же подняться выше или ускориться, тогда время полета сильно сократится. Ситуация с более тяжелой и крупной броней BC обстояла еще хуже. Кроме того, главная проблема заключалась в том, что такой большой бак с топливом становился легкой мишенью для вражеских атак. Даже если прикрыть броней, это все равно будет уязвимое место. Тем более, утолщение брони топливного бака опять повлияет на запас энергии. Это была прямо-таки неразрешимая задача. У «Титанов» и «Геройских доспехов» в США и России отсутствовала подобная проблема. Источники их энергии явно были установлены внутри бронированных костюмов. В технологическом плане они заметно обгоняли Китай. Выслушав Лугуана, Цзуи потер подбородок и спросил. «Если избавиться от топливного бака, все равно можно пользоваться?» «Можно!» Лагуан без раздумий ответил: Топливный бак съемная стандартная модель. Мы прежде учли техническую сторону, поэтому еще разработали аккумуляторный блок. Аккумуляторный блок был намного тоньше и лучше защищен, чем топливный бак. Вдобавок, если снаряд пробьет его, он не взорвется. Проблема заключалась в том, что аккумуляторный блок не способен запустить ионные двигатели. Поэтому, если заменить топливный бак на аккумуляторный блок, броня лишится возможности летать. «Удастся только запустить электронную систему и систему огня, в лучшем случае будет дополняться лишь вспомогательная функция. У такой броне значительно снизится мобильность, а и боеспособность, пользоваться ей можно, но не стоит надеяться на победу над противником. Тогда давайте заменим аккумуляторным блоком». Цзуи с интересом говорил. «Я протестирую ее Цзы. Предложи такой другой человек, ему бы точно отказали». Следует знать, что проект «Ценаведракона» держался в строгой секретности. Во всем экстра бюро, лишь отвечавший за проект Лугуан мог прикасаться к броне. Даже Уиньцзян не имел права пользоваться этой экипировкой. Но у Цзэй хватало полномочий. Лугуан немедленно приказал сотрудникам лаборатории убрать измерительные приспособления с Яцзэ, затем демонтировал бак с высокоэнергетическим топливом и на его место поставил лёгкий и тонкий аккумуляторный блок. Эта броня была спроектирована с избытком... Большинство людей, не считая тех, у кого слишком специфическое телосложение, могли воспользоваться броней. Цзуи не стал исключением. При помощи Лугуана Цзуи быстро экипировался в йо Из-за ограниченности технических возможностей, боевая броня не была такой же крутой, как тот же «Железный человек» из кино и комиксов. Тем не менее, имела много общего в плане возможностей. Броня йо Цзуи была оснащена передовыми интеллектуальной системой управления и системой управления огнем. Благодаря навигации интеллектуальной системы, Дзы легко освоился с базовыми способами использования брони, после чего на соседнем испытательном полигоне провел первый тест. Начал с шага, переключился на бег, затем провел рукопашный бой в ближнем бою и совершил атаку из дальнобойного оружия. Понадобилось всего полчаса, чтобы Цзуи научился так же просто управлять Яцзы, как собственными пальцами.